Глава четвертая. Мастерская по оказанию типографических услуг находилась в небольшом доме, втиснувшемся между двумя огромными офисными зданиями. Рядом с мастерской в том же доме располагался павильон, где торговали прохладительными напитками. В невзрачной витрине мастерской были выставлены образцы шрифтов. Реклама сообщала, что визитки и пригласительные билеты изготовляются в присутствии заказчика мейсон в задумчивости почитал объявление я могу использовать быстросохнущее чернила которое невозможно отличить от типографской краски сказал заговорческим тоном подошедший к нему из за прилавка человек даже эксперт не заметит разницы и сколько это будет стоить поинтересовался мейсон мастер указал испачканным чернилами пальцем в прескурант с образцами работ и ценами на десяток «Вот это подойдет», – ткнул Мейсон в один из образцов визитной карточки. «Напишите на ней РВ Монтейн, Истпейлтона Веню, 128, страхование и капиталовложение». «На это уйдет не более пяти минут», – пообещал мастер, отсчитывая сдачу. «Вы подождете или зайдете чуть позже?» «Лучше я зайду попозже», – решил Мейсон. Он прогулялся до ближайшего кафе с телефонным аппаратом, позвонил Делли Стрит, выяснил, что Рода Монтейн еще не звонила, сел за столик и не спеша выпил стакан молока. Он подозревал, что пять минут займут не меньше получаса. Допив молоко и выкурив сигарету, он вернулся в мастерскую и получил две дюжины только что отпечатанных визитных карточек. Затем он снова вернулся в кафе и еще раз позвонил Делли Стрит. «Дрейк выяснил о брачной лицензии», – сказала секретарша. Жениха зовут Карл У. Монтейн, проживает в Чикаго, штат Иллинойс. Но газовая и водопроводная компании на прошлой неделе производили работы по подключению Карла Монтейна по адресу Хефторн-Авеню, 230-09. В брачной лицензии сказано, что невеста-вдова, рода Лортон. «Дрейка интересуют финансовые ограничения в работе по этому делу». «Пусть тратит столько, сколько считает нужным, чтобы получить необходимые результаты. Поскольку клиентка мне уже заплатила аванс для защиты ее интересов, я намерен их защищать». «Тебе не кажется, шеф, что ты сделал уже достаточно?» спросила Делла Стрит. «В конце концов, ты не виноват. К тому же тебе ничего не было известно о предварительном гонораре». «Я должен был это знать», — ответил мейсон «Так или иначе, я доведу это дело до конца». «Но ведь ей-то известно, где тебя можно отыскать». «По собственной инициативе она второй раз ко мне не придет», — сказал мейсон «Даже когда вспомнит, где оставила сумочку?» «Скорее всего, она уже вспомнила», — заметил мейсон «Но не смеет прийти за пистолетом». «Уже почти пять часов вечера». — сказала Делла Стрит. — Все учреждения закрываются. Дрейк выяснил практически все, что могли ему дать официальные источники. — Он узнал что-нибудь о пистолете? — Нет пока. Но говорит, что к пяти часам у него будут сведения об этом оружии. — Хорошо, Делла. Не уходи из офиса. Дождись моего следующего звонка. Если Рода все же объявится, задержи ее любым способом. Скажи, что нам известно ее настоящее имя и адрес. Может быть, это приведет ее в чувство Да, шеф. Есть одна деталь, которую, как мне кажется, тебе будет интересно узнать. И что за деталь? В том номере телефона, что она оставила нам, Рода Монтейн переставила только цифры, использовав номер Нейл Брунли. Похоже, что она ее отлично знает. Уж не желали она с нею вместе. «Я всегда знал, что ты умница», — усмехнулся мейсон Он положил трубку, вышел из кафе и направился в телефонную компанию. Войдя в зал, он подошел к одному из окошечек и обратился к миловидной белокурой женщине средних лет. «Вы не могли бы мне помочь?» «В чем дело?» — улыбнулась она. Мэйсон протянул ей телеграмму из сумочки роды и одну из только что изготовленных визитных карточек на имя Р.В. Монтейна. «Понимаете», — сказал он, — «это очень важная для меня телеграмма» на которую нужно обязательно дать ответ. К сожалению, я потерял адрес отправителя. Может быть, он написал его на бланке отправляемой телеграммы? Нельзя ли по номеру телеграммы разыскать оригинал? Я попробую, мистер Монтейн, сказала блондинка, взяла у него телеграмму и карточку и ушла куда-то в самый конец зала. Мэйсон взял чистый телеграфный бланк и наверху написал «Грегори», оставив место для адреса, затем вывел. «Важные события заставляют отложить неопределенное время визит» «ЗПТ. Лично объясню встречи» «ТЧК. Р. Монтейн» Спустя несколько минут блондинка возвратилась с телеграфным бланком, на котором были проставлены имя и адрес отправителя. Мэйсон взглянул на нижнюю часть бланка, удовлетворенно кивнул и написал в своей телеграмме «Грегори Мокси. Колмонд Апартментс. Норволк Авеню». 316. «Благодарю от всей души! Пожалуйста, отправьте эту телеграмму!» — попросил мейсон «Пожалуйста», — улыбнулась женщина, — «напишите на бланке свой адрес!» «Конечно!» — виновато улыбнулся мейсон и написал «РВ Монтейн, Ист Пейлтон Авеню, 128». Мэйсон расплатился за отправление телеграммы и вышел на улицу. Он поймал первое же проезжающее мимо такси. «Пожалуйста, Норволк-авеню, 316», — попросил он водителя, усаживаясь. «Колмонд Апартментс» представлял собой двухэтажное здание, бывшее когда-то частным особняком. Теперь владельцы поделили его на четыре квартиры и сдали в наем. Три квартиры пустовали, что было неудивительно. По обе стороны улицы возвышались современные комфортабельные здания. «Без сомнения, этот старый дом вскоре будет снесен, и на его месте построят что-нибудь более приличное». Мэйсон нажал на кнопку звонка квартиры «Б», над которой была прикреплена пластмассовая табличка с именем Грегори Мокси. Раздалось жужжание электрического приспособления, открывающего двери прямо из квартиры. Адвокат нажал на ручку и вошел. Почти у самого порога начиналась лестница. Он стал подниматься на второй этаж». На лестничную площадку вышел мужчина лет тридцати пяти или тридцати шести с живыми настороженными глазами и вежливой натянутой улыбкой. Несмотря на жаркий день, на нем был костюм, застегнутый на все пуговицы, в котором он выглядел вполне респектабельно. От него так и веяло благополучием. «Здравствуйте», — сказал он. «Боюсь, что мы с вами не знакомы. Я жду другого человека, с которым договорился о встрече» вы имеете в виду роду монтен спросил мейсон мужчина опешил но тут же на его лице снова появилась дежурная улыбка выходит я оказался прав усмехнулся он заходите и садитесь как вас зовут мейсон рад с вами познакомиться мистер мейсон он протянул руку для приветствия вы мистер мокси да грегори мокси пройдемте же в квартиру «Сегодня очень жарко, не так ли?» Он провел мейсона в библиотеку и указал на кресло. Комната была обставлена довольно прилично, хотя мебель и выглядела несколько старомодной. Окна были распахнуты, и через них можно было видеть стену соседнего дома, находящегося на расстоянии не более чем в двадцати футах. мейсон уселся, скрестил по привычке длинные ноги и потянулся за парт сигаром. «Соседнее здание загораживает вам свет», «Не мешает свободному доступу воздуха», — заметил адвокат. «И не говорите, у меня совсем дышать нечем», — сказал Мокси, сердито посмотрев в окно. «В такие дни, как сегодня, эта квартира превращается в пекло». «Если не ошибаюсь, вы единственный жилец в этом доме?» «Вы пришли ко мне побеседовать по поводу моей квартиры?» — усмехнулся Мокси. «Не только», — улыбнулся адвокат и что вы хотели спросить мистер мейсон я приехал в качестве друга роды монтейн это понятно кивнул мокси не думаю чтобы вы его слова были прерваны надребезжащим звонком мокси нахмурившись взглянул на гостя вы назначили здесь с кем то свидание мейсон отрицательно покачал головой создавалось впечатление что мокси несколько растерялся улыбка сползла с его лица Перед адвокатом больше не было светского человека. Вместо него стоял угрюмый и настороженный мужчина с крепко сжатыми кулаками. Не извинившись, Мокси радующимся шагом направился к двери и вышел на площадку, оставив дверь открытой, чтобы иметь возможность наблюдать за поведением мейсона Снова раздался прерывистый звонок. Мокси нажал на кнопку, открывающую дверь, и замер в напряженной позе, ожидая посетителя. «Кто там?» Спросил он хриплым голосом, ничем не напоминающим Недавний вежливый тон «Телеграмма!» На лестнице послышались шаги Зашуршала бумага, потом хлопнула входная дверь Мокси возвратился в библиотеку, надорывая конверт Расправив листок, прочел текст телеграммы И бросил подозрительный взгляд на Мэйсона «Это отроды», — объяснил он «И?» — бесстрастно спросил адвокат Она ничего о вас не сообщает. Было бы странно, если бы сообщала, — ответил мейсон Что вы хотите сказать? Она не знала, что я нанесу вам визит. Расскажите же в таком случае о цели вашего визита. Я ее друг, — повторил мейсон Вы уже говорили об этом, — нетерпеливо сказал Мокси. Вот я и пришел к вам в качестве ее друга. И чем же я могу быть вам полезен? «Я адвокат». «Теперь уже кое-что проясняется». «Я еще раз повторяю. Я приехал к вам как друг Роды Монтейн». «Что-то я вас не понимаю». «Я приехал как друг, а не как адвокат». «Вы уяснили?» «Рода меня к вам не посылала. Она даже не догадывается, что я буду у вас». «Тогда с какой целью вы явились?» «Ради собственного удовольствия». «Что вы хотите?» «Хочу выяснить, чего вы добиваетесь от роды». «Для друга», — заметил Мокси, — «вы слишком много говорите». «Что ж, я готов и послушать». «Ха -ха, «То, чего вы хотите, и то, что вы можете», — рассмеялся Мокси, — «совершенно разные вещи». В его поведении уже не было ни радушия, ни спокойной вежливости, лишь настороженность и злоба. «В таком случае не желаете ли вы послушать меня?» — спросил мейсон Что ж, говорите, — согласился Мокси. — Я адвокат. Случилось так, что я заинтересовался Родой Монтейн. Причина, я думаю, не имеет значения. К сожалению, я никак не могу связаться с нею. Но у меня есть сведения, что вы с нею встречаетесь. Вот я и решил приехать к вам, чтобы выяснить, как мне ее разыскать. — Вы хотите в чем-то помочь ей? — «Я хочу увидеться с нею, чтобы помочь». «Вы рассуждаете не как адвокат, а как распоследний дурак». «Вполне возможно». «Значит, — после паузы спросил Мокси, — Родана жаловалась вам о своих неприятностях?» «Я не обсуждаю поведение своих клиентов с посторонними людьми». «Вы не ответили на мой вопрос». «Я и не обязан этого делать», — улыбнулся мейсон «Если вы ничего не хотите мне сообщить, то, может быть, разрешите сказать несколько слов мне?» «Говорите». «Рода Монтейн – симпатичная женщина». но ну, не вам судить об этом». «И я решил ей помочь». «Вы это уже говорили». «До замужества Рода носила фамилию Лортон». «Продолжайте». «В брачном заявлении сказано, что она вдова, а имя ее первого мужа было Грегори». «К чему вы клоните?» «Вот мне и пришла в голову мысль», — спокойно сказал мейсон «Уж не ошиблась ли рода?» «В чем ошиблась?» — не понял Мокси. «В том, что она вдова, если допустить, что ее первый муж не умер, а просто исчез на целых семь лет, создав таким образом видимость смерти. А теперь он вдруг снова появился и юридически по-прежнему остается ее мужем». «Для простого друга вы слишком хорошо осведомлены», злобно сверкнув глазами, сказал Мокси. «И с каждой минутой мои знания увеличиваются», усмехнулся мейсон не сводя с Мокси внимательных глаз. «О, вам еще многое предстоит узнать». «Что, например?» «Например, что бывает с человеком, который сует нос не в свои дела?» пронзительно зазвонил телефон. Его дребезжание было особенно громким и раздражающим в этот напряженный момент. Мокси облизнул пересохшие губы и после минутного колебания обошел адвоката и протянул левую руку к телефонной трубке. «Алло!» — раздраженно сказал он. Выслушав ответ, он буркнул. «Не сейчас. У меня посетители. Вы должны догадаться, кто именно. А я говорю, что вы должны!» «Не нужно никаких имен! Подумайте, как следует!» «Адвокат!» «Да, мейсон «Если это Рода Монтейн...» — вскочил с кресла мейсон «То я хочу с ней поговорить!» Он шагнул к телефону. Лицо Мокси исказилось от ярости. Сжав правую руку в кулак, он закричал... «Назад!» мейсон спокойно сделал шаг назад, и Мокси бросил трубку на рычаг. «Рода!» Успел крикнуть мейсон «Позвоните в мой офис!» «Какого черта вы вмешиваетесь в наши дела?» Яростно заорал Мокси. «Поскольку я сказал вам все, что хотел», пожал плечами мейсон «Позвольте мне откланяться». Он взял шляпу, вышел из библиотеки и начал медленно спускаться по бесконечным ступенькам длинной лестницы. Адвокат все время чувствовал на затылке злобный взгляд Мокси, но ни разу не оглянулся. Выйдя из дома, мейсон зашел в ближайшую аптеку и позвонил в свой офис. Есть новости, Делла. Есть сведения о роде. Она была женой Грегори Лортона, который умер в феврале 1929 года от воспаления легких. Лечащим врачом был доктор Клод милсейп Он и подписал свидетельство о смерти. Где проживает доктор милсейп Терресит Апартментс, Бичвуд Стрит, 1928. «Еще что-нибудь есть?» Дрейк проследил историю пистолета, найденного в ее сумочке. «И что?» «Пистолет был продан Клоду Билсейпу, который назвал свой адрес по бичвуд стрит Мейсон громко свистнул. «Хм, еще что?» «Все пока!» Усмехнулась в трубку Делла. «Дрейк интересуется, будут ли для него еще какие-нибудь поручения?» «Пусть выяснит все, что возможно о Грегори Мокси» проживающим в Колмонт Апартментс, Норволк Авеню 316. «Установить за ним наблюдение?» «Пока в этом нет необходимости», — ответил мейсон «Но сведения о нем должны быть точными и исчерпывающими. Он играет какую-то очень серьезную роль в этом деле». «Послушай, шеф, а ты не слишком серьезную роль взял на себя в этом деле?» В голосе Деллы звучала тревога. «Ты бы знала, Делла, как интересно жить на свете!» весело усмехнулся мейсон к тому же я отрабатываю предварительный гонорар пятьдесят долларов не та сумма за которую стоит подставлять свою голову заметила делла стрит